Глава 28. Раник де да Фреск ехал рядом с стариком, когда лошадь под ним вдруг встала на дыбы. Сделав несколько шагов на задних ногах, вороной конь яростно забил передними и мгновением позже тяжело осел, хорошенько приложив рыцаря о землю. Лошадь Тарика тоже зафырчала и попробовала сбросить седака. Герцог и Верник, съехавшие впереди, остановились и спешились. Их кони тоже вели себя довольно странно. Оранник, тяжело поднявшись на ноги, убедившись, что с его четвероногим другом все в порядке, огляделся. Несмотря на сумерки, видимость была еще неплохая. Где-то позади них виднелись заснеженные ложбинки с низкорослыми соснами. Впереди Араник разглядел несколько темных строений, и как ему показалось, между ними он заметил каменные надмогильные столбы. Рыцарь знал, что и Верникс обладал несвойственным другим людям сумеречным зрением, но поторопился донести об увиденном своим спутникам. Тарик был уверен, что они совсем недалеко от небольшого поселения, и всего в нескольких часах езды от Нардоса. Мастер Верникс сделал несколько пасов руками, и напуганные кони заметно успокоились. Их отряд возобновил движение, и довольно быстро они увидели огни небольшого городка. На единственном постоялом дворе, которого было решено остановиться на ночлег, заведение Аранику не понравилось сразу. Никто не вышел встречать гостей, не принял их лошадей. Он не стал церемониться и пинком открыл тяжелую дубовую дверь. Внутри витал аромат жареного мяса и кисловатый запах эля. Подошел хозяин постоялого двора, угрюмый и злой. "Нет у меня мест", буркнул он. Теперь будут. Рыцарь вытащил кошелёк и небрежно бросил горсть золотых монет на прилавок. Первое: нам нужны прибранные, уютные комнаты для всех. Второе: прикажешь подать плотный обед и лучшее вино на чистые столы. Третье: накормишь лошадей. Четвёртое: если хоть кто-нибудь останется недоволен твоими услугами, то это будет твой последний счастливый день в жизни. Поверь мне, Выражение лица хозяина сменилось на благодушное. Услужливо поклонившись до пояса, он повернулся язычно кого-то позвал. Но ну, о раннекуда фреску было уже не до него. На стене у входа висел указ кардинала Тирона об изгнании из Торманского королевства всех еретиков, включая охотников на демонов. В нем говорилось, что за достоверный сигнал о местонахождении любого охотника будет выплачена хорошая награда а умышленно Омышленно утаившийсяй факт будут сурово наказаны. Рыцарь вышел и, поравнявшись с верниксом, шепнул, чтобы тот ушёл в невидимость и оставался на чеку. Было далеко за полночь, а раник ворочался сбоку боку на на тощем матрасе, но сон не шел. Что-то тревожило его, но что именно, молодой воин и сам не мог толком понять. Он поднялся, услышав чей-то зов, и спешно начал одеваться. Прекрасно ориентируясь в темноте, облачившись в темно коричневые штаны, утепленные с внутренней стороны, и такие же высокие темно коричневые сапоги на мягкой подошве, он набросил поверх туники длинный черный плащ с капюшоном, подбитым мехом кёрцкой лисицы. Бесшумно ступая, рыцарь прошел по коридору через задний ход во двор, растворившись в черноте безлунной ночи. Все кругом спало а Он одиноко ступал в безмолвной ночи по припорошенной снегом дороге. Наконец, впереди показались странные холмики и плиты, поставленные вертикально в землю, а за ними проглядывали очертания уже виденных им темных строений. Перед ним раскинулось старинное кладбище. Всё так же неслышно ступая, рыцарь вошел в город мёртвых, осторожно огибая холмики, чтобы случайно не наступить на захоронение. С возрастающим удивлением Араник окинул взглядом ряды свежевырытых могил, над которыми не возвышалось ни одного надгробия. По мере того, как мужчина продвигался вглубь поселения мёртвых, свежих могилок становилось всё больше. Они обступали его буквально сплошным кольцом. Казалось, что он один остался живым во всём мире, наполненном мёртвой тишиной и неподвижностью. Не чувствуя особого страха, Араник подошёл к тёмному домику. С каменной фигуркой Астаса, бога смерти, поравнявшись со склепом, он на всякий случай очертил возле себя охранный круг, подкрепленный молитвой. Вытащил родовой кинжал из истинного серебра и заглянул в зияющее черное отверстие. Перед ним блеснули красные глаза. "Слышишь ли ты меня, человек?" прошелестел скрипучий голос. Мужчина кивнул и спросил: "Это ты меня позвал?" Скрипнула полусгнившая дверь, и рядом с ним очутилась высокая темная фигура лича. Тело его укрывала черная броня. Голова была прикрыта капюшоном, из-под которого на рыцаря смотрели огромные красные глаза на абсолютно черном лице. Его дыхание обожгло огнем и могильным зловонием. "Я, я. Кто же еще?» Он скорбно уставился на клинок в его руке. "А вот это ни к чему. Я тут хозяин." Никто тебя не тронет. С чего это? И вообще, зачем я тебе? Приступил к делу рыцарь. Все вы люди куда-то торопитесь. Вот и я поторопился. Вздохнул лич. Тоже рыцарем решил стать, таким как ты, со злом бороться, да не с того начал. Теперь я, конечно, тоже рыцарь, только служу смерти. Понял я. Араник покачал головой. Разговорчивый какой. Вот скажи мне, почему у тебя на кладбище столько новых могил? Мор что ли какой в округе? Хороший вопрос. Правильный. Фыркнул на него лич. Не зря я тебя позвал. А конечно, много нежити перевидал на своем хоть и небольшом веку, но ни разу подобная нежить его не вынуждала к активному диалогу. Все случается когда-нибудь в первый раз. Послушаем, что он хочет мне поведать по-философски рассудил мужчина, а рыцарь смерти продолжал: то, что я тебе расскажу, неизвестно ни одному из живущих в этом мире. Прежде чем побежишь докладывать своим друзьям, подумай. У тебя-то врождённая защита от магии разума, а им ещё в королевский замок ехать. Сам разберусь, заботливый какой нашёлся, перебил его молодой воин. Молодёжь однако пошла!» Никакого уважения. Вздохнул Лич и начал свой рассказ. Когда-то, задолго до появления Кассиля, в этот мир проникли первые эманции хаоса. В Истре всегда существовала магия, и сильнейший на то время маг почувствовал изменения в балансе привычных сил. Из-за своих амбиций он решил воспользоваться ситуацией и попытался приручить проникших тварей и стать единым правителем мира истры Все в одиночку все сам презрительно фыркнул лич получилось как всегда плачевно для людей он создал несколько мощных артефактов один преобразующий энергию хаоса в более доступную для людей темную энергию а другой магическую книгу перемещений в призрачный мир Откуда проникали демоны при использовании которой уходило намного меньше энергии для перемещения. Ясное дело, демонам не понравился первый артефакт, а второй они хотели прибрать к рукам. Поэтому один из высших демонов вселился в тело мага и овладел его разумом. С помощью последнего артефакта Полчища демонов хлынули в мир Истры. Им понравился этот мир, много вкусной и дешёвой пищи. М "Да", выдохнул поражённый Араник. Вот к чему привела мага его тупая жажда власти. А потом появился призрачный мастер косиль и в конце концов уничтожил второй артефакт. Погоди, с первым ещё не разобрались. Разозлённые демоны высосали всю тёмную энергию. Артефакт забрать из этого мира так и не смогли. Вот почему в этом мире не осталось тёмных раз, а они были. Да и сейчас нет у людей некромантов и настоящих магов. Так ведь есть лишь зачатки тёмной магии. Да, существуют полукровки с демонической кровью паразитирующие на хаосе. Есть и подобные кассилю. Только мало их. Вот подняли бы сейчас мертвых, а мы бы помогли. Думаешь, мне нравится, что эти пришлые твари захватят все тут себе, устроили тут резиденцию, понимаешь ли? Ладно, давай дальше. Нечего тут оскорблять охотников. Нахмурился Араник. А второй артефакт тоже находится в вашем мире. Поэтому демоны никогда не уйдут, если его не уничтожить. Веками творение великого мага покоилось в катакумбах первого храма у границы с Киордией. Но каким-то образом про него узнал Тирон и наложил на него свои лапы. Мне об этом стало известно, причем совсем недавно, когда один сподвижник вашего кардинала обнаружил, чем тот занимается в своей обители. И его принесли ко мне на кладбище. В общем, если кому-то удастся справиться с Тироном и уничтожить проклятую книгу, которую тот прячет где-то в обители, то дармовой портальчик можно прихлопнуть. Кстати, сам кардинал лишь наполовину демон, но с очень изощренной душонкой. От его проказ даже мой лысый череп покрылся бы инием. Лич глухо нечеловечески захохотал, и его капюшон сполз, обнажая уродливую лысую голову. Короче, ты же предлагаешь свою помощь, а? Рыцарь смерти. Нетерпеливо прервал его всхлипывание Араник. Я, утирая несуществующие слезы, всхлипнул в очередное расличие. Как ты себе это вообще представляешь? Мне здесь-то за порядком сложно следить. Хотя возможно. Вот я тебе зелье тут приготовил. Не сам, конечно, помогли знающие илю, не люди. Какие зелья? Рыцарь Дофреск да смотрел на него с недоверием. Но помнишь, ты спросил, почему столько новых могилок? Так вот, демоны уже начали свою жатву душ. Всех кого не сожрали, просто иссушили. Теперь их даже не поднимешь. Рыцарь смерти обеспокоенно качал головой. Вас слишком мало, а демоны продолжают свое нашествие. Но у тебя есть шанс изменить расклад битвы. Ты можешь стать первым рыцарем некромантом, если решишься. Эти фиалы наполнят тебя темной энергией. Ты хорошо контролируешь себя. Из тебя получится совсем неплохой, да ты не в своем уме не жить. Я борюсь со злом. Так и борись, поднимешь себе неживую рать для борьбы с демонами, а потом упокоишь всех. А так, тщательно скрываемое до поры до времени древнее зло паразитирует на жизни, и капля за каплей набирает свою мощь. Так, давай признавайся. Многих ты тут так призывал на тёмную сторону. Ты первый. Да и зелья уникальные. Мы порошок для них по крупицам собирали. Меня вот сразу призовёшь, буду служить верою и правдою. Подмигнул ему красный глаз Нежити. Вот как у него такое получилось. Неправильный какой-то лич. В который раз подумала Раник. А лич продолжал уговаривать. Не бойся. Совсем не сложно и не страшно. Всё покажем, расскажем, научим. Ты только позови. Тебе так хочется прислуживать человеку? спросил его язвительно рыцарь. Но, так ведь скучно. Скоро и поговорить будет не с кем. А так хоть цель появится. Служить обычному человеку это ни за что. А темному мастеру Очень интересная перспектива. Давай сюда своё зелье, а я подумаю на досуге. Рыцарь смерти усмехнулся, и его рука в латной перчатке описала полукруг. Волна леденящего воздуха толкнула Араника в грудь, заставив пошатнуться. Перед ним появился набор из пяти красных и одного золотого фиала. "Нет у тебя времени на долгие раздумья", добавил лич. «Но уж нет, Откуда мне знать, какую тёмную силу я выпущу из этих пузырьков? Подумал про себя Араник. Он смело вышел из круга, и, изгребая фиалы, сказал: "Мешок бы что ли одолжил? У меня и карманов-то нет. Нет, а не с решением, а то я сам тебя навещу". Пригрозил ему лично последок, потряхивая кожаным мешочком.